Увезли, похитили. Боже мой, какие люди, какие страшные люди. Что с ним? Где он? Может быть, страдает, может быть, заперт в темнице. А может быть, убит. Вы собираетесь убить меня, господа? Монсеньор, да. убить священника это дурной тон. Да. Тогда что же вы хотите от меня, господа? Монсеньор, все очень просто. Вы должны подписать несколько наших условий, и все, и вы свободны. Ну, да. говорите, что у вас за условия, граф, вы. У меня одно условие, монсеньор. Свобода моим друзьям и полное прощение герцогу Бафору, чтобы он мог вернуться в Париж. А для вас лично? Для себя мне нечего требовать, монсеньор. Теперь вы, господин Дарбле. Я тоже только для Франции, не для себя. Монсеньор, удовлетворите требования парижан, отмените новые налоги. Что? Ну, народ измучен, он голодный и нищий. Ваши ставленники обобрали народ Франции, измучили его взятками, поборами. Накажите виновных, монсеньор. налоги? Но, сударь, государственная казна и так пуста, в казне нет денег. А если подумать, монсеньор, и вспомнить некую оранжерею. Хорошо, хорошо, хорошо, согласен. Вот договор, монсеньор. Тут все, кого наказать, кого снять с должности, какие налоги отменить, все, все, все. Теперь вы, господин Д'Артаньян. Монсеньор, я согласен забыть все и служить вам дальше, но с тем условием, чтобы вы сделали меня капитаном. Слава Мазарини. Ну, а вы, господин Деволон. И я, и я хотел бы, монсеньор, чтобы вы почтили дом, оказавший вам гостеприимство, возведя его хозяина в баронское достоинство. Все? У меня все. Значит, я остаюсь министром, э -э господа? Не даже фаворитом Ее Величества. Если согласитесь сделать то, о чем мы вас просим. Подписать договор. Да. Я-то, может быть, и подпишу, но я могу уручаться только за себя, если ее величество откажет. Вы сначала подпишите, потом поговорим. А если я не подпишу? Тогда пеняйте на себя. Через два часа к утру Париж узнает о том, что кардинал исчез. Народ будет ликовать. Представляете, что начнется? Бунт, свержение власти и ха, революции. Королева отомстит за меня. Парижане за нас вступятся. Но если я подпишу договор, а королева его не утвердит? Утвердит, монсеньор. Я сам отправлюсь к ее величеству. И вы осмеливаетесь. Признаваться мне в вашем преступлении, сударь? Рассказывать о вашей измене? Ваше Величество, нет ни преступления, ни измены. Мы были убеждены, что произошло недоразумение. Поэтому и увезли его преосвященство в замок господина Дюваллона, чтобы там спокойно объясниться. Я слушаю вас и любуюсь. Редко мне приходилось встречать подобную наглость. Я сейчас же велю вас арестовать, И сама двинусь во главе армии освободить своего министра. Нельзя, Ваше Величество. Если я не вернусь в назначенный час, мои друзья повезут господина кардинала в Париж и отдадут в руки разъяренной толпе. Вы мне угрожаете? Мне, матери вашего короля? Ваше Величество, взгляните на нас. Четырех верных ваших слуг. Двадцать раз мы рисковали жизнью за ваше величество. Ни словом, ни вздохом мы не выдали той великой священной тайной, которую хранили вместе с вами. Поверьте, ваше величество, кардинал должен уступить, иначе чаша переполнится. Принцы военные, с ними шутить нельзя, им надо уступить. Скажите слово... Слово, государыня, и настанет конец. Мир сменит войну слезы, уступит место радость. Где договор, сударь? Вот он. Вот. Бумага, как видите, целиком написана рукой Мазарини. Вам нужно только написать. Я согласна утвердить договор, предложенный парижанами и господами, чьи имена указаны в договоре. Дайте мне перо, сударь. Берите вашу бумагу, сударь. Какое унижение. Ваше Величество, вы плачете. Я не хочу пользоваться случаем. Возьмите обратно бумаги с вашей подписью. С этой минутой она. Ни к чему вас не обязывает. Даю слово возвратить вам Мазарини без всяких условий. Нет. Вы правы. Я вас не знала. Вот бумаги. Я даю их вам добровольно, сударь. Ступайте. И привозите скорее ко мне кардинал. Итак, мы опять прощаемся, господа. Наша последняя встреча. Это печально. Ну, не грустите, Портос. Жизнь еще не кончена. Но мне, например, нечего больше делать в Париже. Все условия договора выполнены. Мои друзья на свободе. Ах, поеду в свой монастырь. А я, друзья, вернусь к себе в поместье. признаться, я устал от бури волнений. Стану мирным сельским жителем. Послушайте, Д'Артаньян. Бросьте службу и поедемся со мной в Перфон, а? Мне дома приготовлена такая торжественная встреча. Соседи лопнут с досады, а? Ведь я барон. Благодарю за приглашение, барон. Нет, скоро начнется война, мне придется участвовать в ней. Ну и я надеюсь еще чего-нибудь добиться. Ого, Д'Артаньян! Кем же вы хотите стать, если не секрет? Маршалом Франции, черт возьми! <сác <Bit>. <сác> а что вы станете? <со> <со> <со> What? Вы слушали третью, заключительную часть радиоспектакля «Поединок с судьбой» по роману Александр Дюма «20 лет спустя». Автор сценария Зоя Чернышова, режиссер Николай Грунин, композитор Юрий Приалкин, запись музыки Павел Лаврененков, музыкальный редактор Елена Носкова. Звукорежиссер спектакля Альфия Кутуева, операторы Ирина Ключанская, Наталья Сазонова. Роли в спектакле исполняли Д'Артаньян Евгений Киндинов, Атос Николай Пеньков, Арамис Алексей Шейнин, Портос Александр Голевский, Мазарини Агрий Аушкап, Королева Анна Алина Покровская, Кромвель Лев Любецкий, Карл Геннадий Бортников, Мардаунд Владимир Вихров, Лорд Винтер Андрей Ярославцев, Куменш Владимир Сулимов. В эпизодах артисты московских театров.